Глава тридцать первая Агнесса Оставшись наедине с бабушкой, мы проговорили с ней до глубокой ночи. Она мне рассказала, что все письма наших эмигрантов дышали радостью и были полны надежд, что мистер Микобер в самом деле, как и заверял, переслал несколько небольших сумм денег в уплату выданных им денежных обязательств, что Дженет, снова поступившая к бабушке, когда-то вернулась в Дувр, забыла свою ненависть к мужскому полу и вышла замуж за преуспевающего трактирщика, причем бабушка сделала приданное невесте и почтила своим присутствием брачную церемонию. Впрочем, все это было более или менее известно мне из бабушкиных писем. Мистер Дик, конечно, также не был забыт. Я узнал, что он не перестал заниматься перепиской всего, что только попадается ему под руку, и, воображая, будто он занят полезным делом, держится на почтительном расстоянии от короля Карла Первого. Тут бабушка не могла не прибавить, какой для нее радостью и удовлетворением в жизни служит то, что мистер Дик живет свободным и счастливым, вместо того, чтобы томиться однообразной жизнью в какой-нибудь психиатрической лечебнице. В заключении бабушка высказала взгляд, далеко не новый, что только она одна вполне постигла, что это за человек. «А когда вы думаете, трот поехать в Кентербери, — вдруг спросила она, ласково поглаживая мою руку. Мы с ней, по нашей всегдашней привычке, сидели у горящего камина. Завтра же утром я хочу достать себе лошадь и поехать туда верхом. Конечно, если только вы, бабушка, не пожелаете отправиться вместе со мной в экипаже. — Нет, — по своему обыкновению отрезала бабушка, — я останусь дома. Ну, в таком случае я завтра еду верхом. — сказал я, — и сегодня еще я не преминул бы остановиться в Кентербери, если бы ехал не к вам, бабушка, а к кому-либо другому. Видимо, она была довольна моими словами, но все-таки возразила. — Ну что вы, Трот, мои старые кости могли бы подождать и до завтра. Проговорив это, она снова стала нежно гладить мою руку, в то время как я задумчиво смотрел в огонь. Задумчиво потому, что снова, очутившись так близко от Агнессы, как мог я не почувствовать с новой силой давно мучивших меня сожалений. Мне казалось, что в ушах моих снова звучат бабушкины слова «От род! Какой вы слепой! Слепой! Слепой!» Теперь, увы, я лучше понимал эти слова, чем тогда, когда передо мной лежала еще нетронутая молодая жизнь. Мы оба молчали несколько минут. Подняв глаза, я увидел, что бабушка пристально смотрит на меня, как бы стараясь прочесть мои мысли. — Отец Агнессы постарел и совсем посидел, — заговорила бабушка. Но вообще он очень изменился к лучшему, можно сказать, стал новым человеком. А Агнесса... Все такая же хорошая, такая же красавица, такая же серьезная и самоотверженная, какой была всегда. У меня, Трот, просто не хватает слов для похвал этой чудной девушки. В этой фразе бабушки звучало восхищение Агнессой и какой-то упрек мне. В самом деле, как мог я отвернуться от своего счастья? — Есть ли тех девочек, которых Агнесса теперь воспитывает, — продолжала бабушка, — она сделает похожими на себя, то, клянусь богом, жизнь ее не пройдет даром. Ведь она видит свое счастье в том, чтобы быть полезной, — добавила бабушка, растроганная до слез. — А есть ли у Агнессы? Скорее громко подумал, чем сказал я. Ну, — но продолжайте, что есть у Агнессы? — резко отозвалась бабушка. «Какой-нибудь поклонник?» «Да их множество!» Воскликнула бабушка с чувством оскорбленного достоинства. «Она, дорогой мой, со времени вашего отъезда раз двадцать могла выйти замуж». «Я не сомневаюсь в этом», — ответил я. «Нисколько не сомневаюсь. Но есть среди поклонников кто-нибудь достойный ее, ведь за иного она не пойдет». Бабушка задумалась и некоторое время просидела молча, опершись подбородком на руку, затем, медленно переведя на меня взгляд, проговорила. — Мне кажется, Трот, что она любит кого-то. И взаимно спросил я. — Трот, — серьезным видом ответила она, — я не могу этого сказать. Мне, быть может, не следовало бы даже говорить и то, что я сказала, она ведь никогда не поверяла мне этого, я только подозреваю. Говоря это, бабушка так пристально и беспокойно глядела на меня, я заметил даже, как дрожь пробежала по ней, что я не мог больше сомневаться в ее проницательности. Она догадывалась, что творится в моей душе. — Если, бабушка, ваше предположение верно, — снова начал я, — а надеюсь, что это так, я ведь не знаю, так ли это перебила меня бабушка, — вы не должны придавать значение моим словам и ни в коем случае о них не упоминать. Быть может, предположения эти неосновательны, и я не имела права говорить о них. — Но если ваше предположение основательно, — возразил я, — то, конечно, Агнесса, когда найдет нужным, скажет мне об этом. Ведь бабушка... «Не может же сестра, с которой я всегда был так откровенен, пожелать скрыть что-либо от меня!» Бабушка медленно отвела от меня глаза и, задумавшись, закрыла их рукой. Минуту спустя она положила другую руку мне на плечо, и так, оба заглядывая в прошлое, мы молча просидели до тех пор, пока надо было идти спать. На следующий день рано утром я отправился туда где протекли мои школьные дни. Не могу сказать, чтобы я был вполне счастлив от сознания, что одерживаю над собой победу, и даже от перспективы скоро увидеть Агнесу. Быстро промелькнула хорошо знакомая дорога, и я очутился среди улиц, которые знал так, как школьник знает свой учебник. Я оставил лошадь на постоялом дворе и пешком пошел к старому дому у Икфельдов. Войти в него сразу я не был в силах, слишком было переполнено мое сердце. Я прошел дальше, но вскоре вернулся. Проходя мимо небольшого окна маленькой комнаты в башенке, где некогда работал сначала Урия гип а потом мистер Микобер, я заглянул туда и увидел, что теперь в ней не контора, а маленькая гостиная. Но внешний вид старинного дома совсем не изменился, он был в таком же порядке, так же чист, как в тот день, когда я впервые увидел ее мальчиком. Дверь мне открыла незнакомая служанка, и я попросил ее передать мисс Уикфельд, что ее хочет видеть джентльмен, у которого есть поручение к ней от ее друга, живущего за границей. Служанка провела меня по старинной величественной лестнице предупредив о количестве ступенек, которые я знал на память, и ввела в совсем прежнюю гостиную. Книги, которые мы когда-то читали вместе с Агнесой, стояли на своих полках. Парта, за которой я столько вечеров учил уроки, стояла у того же стола. Все незначительные изменения, внесенные во время пребывания гипов, исчезли бесследно. Я стоял у одного из окон гостиной и смотрел на дома по ту сторону старинной улицы. И мне вспомнилось, как в первое время моей жизни здесь я, бывало, в дождливые сумерки следил за тем, что делается в этих домах. Вспомнилось, как я строил предположения относительно людей, появлявшихся в окнах, как я провожал глазами поднимавшихся и спускавшихся по лестницам. Вспомнился мне стук деревянных подошв женщин по тротуару, косой дождь, переполнявший водосточные трубы и заливавший улицу. И я так живо переживал жалость, с которой в те сырые сумерки я смотрел на проходящих прихрамывающих пешеходов с их узелками за спиной на конце палки, что мне казалось, будто я снова чувствую запах мокрой земли, листьев колючек, ощущаю самое дуновение ветерка во время моих собственных тяжелых странствований. Вдруг скрипнула маленькая дверь. Я вздрогнул, оглянулся, и мои глаза встретились с чудесными ясными глазами Агнессы. Она остановилась и схватилась руками за сердце. Я бросился к ней и обнял. — Агнесса, дорогая моя девочка, я напугал вас! — Нет, нет, я так рада видеть вас, Тротвуд. А какое для меня счастье снова видеть вас, дорогая Агнеса! Я прижал ее к своему сердцу, и некоторое время мы оба молчали. Затем мы сели с ней рядом, и она с приветливой улыбкой повернула ко мне свое ангельское личико. Личико, о котором я так мечтал все эти годы. Она была такая красивая, хорошая, искренняя. Я так был ей обязан, так дорога была она мне, что я не мог найти слов, чтобы выразить свои чувства. Я пытался было говорить, но любовь и радость делали меня немым. С милым, свойственным ей одной спокойствием, Агнеса вывела меня из моего смятения. Она заговорила о времени перед нашей разлукой, об Эмилии, которую тогда тайком не раз навещала, с нежностью упомянула о могиле Доры. Благодаря непогрешимому инстинкту своего благородного сердца она до того деликатно прикасалась к струнам моей памяти, что ни одна из них не задребезжала. И я прислушивался к этой грустной, издалека доносившейся мелодии, не страдая от пробуждаемых ею в моей душе воспоминаний, да и как это могло быть, когда с этими всеми воспоминаниями сливалась она, Агнеса? «Ангел-хранитель моей жизни!» «А как вы, Агнесса?» — спросил я, когда она умолкла. «Расскажите мне о себе. Ведь все эти годы вы о себе почти ничего не сообщали». «Что же мне рассказать вам?» — промолвила она со своей лучезарной улыбкой. «Папа здоров. Живем мы с ним спокойно в нашем собственном возвращенном нам доме. Тревоги наши рассеялись». Раз вы знаете это, дорогой Тротвуд, то вы все знаете. — Все, Агнесса? — спросил я. Удивленная и несколько смущенная, она посмотрела на меня. — И кроме этого, ничего другого, сестрица? — снова спросил я. Она побледнела, покраснела и снова побледнела. Потом, как мне показалось, спокойно, грустно улыбнулась и покачала головой. Я хотел навести ее на то... На что намекала мне бабушка. Как не горько было мне услышать ее признание, но надо же было образумить свое сердце и исполнить долг брата относительно нее. Однако, видя, что ей не по себе, я заговорил о другом. — У вас много работы, дорогая Агнесса? — Со школой? — спросила она, уже смотря на меня со своим обычным безмятежным спокойствием. — Это должно быть очень утомительно, — заметил я. — Работа с девочками так приятно что было бы просто неблагодарно с моей стороны назвать ее трудной, — возразила Агнесса. — Я знаю, хорошее дело для вас никогда не трудно, — сказал я. Снова она покраснела, потом побледнела, и когда опустила голову, я заметил на ее губах ту же грустную улыбку. — Вы ведь подождете папу? — — вдруг весело заговорила она, — и проведете с нами весь день, не правда ли? А может быть, вы и переночуете в вашей собственной комнате? Мы всегда зовем ее вашей. Я ответил, что ночевать не могу, так как обещал бабушке вернуться к ночи, а целый день проведу с ними с превеликим удовольствием. — Я на некоторое время должна вас оставить, — сказала Агнесса, но в вашем распоряжении, Тротвуд, старые ваши друзья книги и фортепиано, даже цветы прежние, — воскликнул я, — во всяком случае такие же, как прежде. — Во время вашего отсутствия, — сказала с улыбкой Агнесса, — мне доставляло большое удовольствие приводить все в доме в тот самый вид, в каком он был в годы нашего детства, ведь, по-моему, тогда мы были очень счастливы с вами. — Еще как счастливы! — воскликнул я. — И такая вещица, напоминавшая мне о моем братце, была для меня приятным компаньоном, — весело прибавила Агнесса, глядя на меня своими милыми глазами. — Даже это, — указала она на корзиночку, наполненную ключами, висевшую у ее пояса, — даже это напоминало мне своим звяканьем наше доброе старое время. Она еще раз улыбнулась и вышла в ту же дверь, в которую вошла. Теперь мне надо было благоговейно хранить ее сестрину привязанность. Это все, что мне оставалось, и было драгоценно. Если бы я поколебал ее дружеское доверие, вошедшее в привычку, все могло погибнуть навсегда и безвозвратно. Я прекрасно осознавал это. И чем сильнее я любил Агнессу, тем больше надо было не забывать об этом. Я пошел пройтись по улицам. Когда я увидел мясника... Теперь он был констеблем, и атрибут его служебного положения, дубинку, висевшую тут же, мне захотелось побывать на том месте, где некогда происходил наш с ним поединок. Очутившись здесь, я предался воспоминаниям о мисс Шеффорд, о старшей мисс Ларкинс, о всех этих пустых увлечениях того времени, неизменно кончавшихся разочарованиями. Из всего этого... Для меня продолжала существовать одна Агнесса, и она, бывшая всегда для меня лучезарной звездой, теперь сияла еще выше, еще ярче. Вернувшись, я застал дома мистера Уикфельда. Он уже пришел из своего сада, находящегося в милях в двух от города, где он почти ежедневно работал. Я нашел его именно таким, каким мне его описывала бабушка. Он казался лишь тенью своего великолепного портрета, висевшего на стене. Обедали мы в обществе пяти-шести девочек, учениц Агнессы. Мир и спокойствие, издавна, неразрывно связанные в моей памяти с этим домом, теперь снова воцарились в нем. Так как после обеда мистер Уикфельд не пил вина, а я также от него отказался, то мы с ним тотчас же поднялись в гостиную. Здесь Агнесса и ее маленькие воспитанницы работали, пели и играли. После чая девочки ушли спать, а мы, оставшись втроем, заговорили о минувших днях. — Я о многом в прошлом могу очень пожалеть, во многом могу горько раскаиваться, — сказал мистер Уикфельд, качая седой головой. — Вам хорошо это известно, Тротвуд. Но представьте! Если бы даже я был в силах, то ничего не вычеркнул бы из того, что было. Я легко мог этому поверить, видя подле него лицо его дочери. — Зачеркивая свое печальное прошлое, — продолжал мистер Уикфельд, — я должен был бы вместе с тем вычеркнуть терпение, преданность, верность, дочернюю любовь, а сделать это я не хотел бы даже такой ценой. — Понимаю вас, сэр тихо промолвил я, и теперь и всегда я с благоговением отношусь и относился к вашим отцовским чувствам. — Но никто не знает, даже и вы, Тротвуд, — горячо прибавил он, — что только сделала, что вытерпела, какую тяжелую борьбу вынесла она, дорогая моя Агнеса! Желая заставить отца замолчать, Агнеса с умоляющим видом положила руку ему на плечо и была очень бледна при этом. — Ну, хорошо, хорошо, — проговорил со вздохом мистер Уикфельд, отказываясь, как мне показалось тогда, от намерения рассказать о тех тяжелых переживаниях дочери, которые могли иметь отношение к тому, на что намекала бабушка. — Я ведь вам, Тротвуд... — Никогда не рассказывал о матери Агнессы. Быть может, вы слыхали о ней от кого-нибудь другого? — Нет, сэр. Рассказ будет недолг, хотя выстрадано было много. Она вышла за меня замуж против воли отца, и тот отрекся от нее. Ожидая появления Агнессы, она молила его о прощении. Но это был человек очень суровый, а мать ее давно умерла, и он оттолкнул ее, разбил ей сердце. агнесса тут оперлась на плечо отца и обняла его за шею. — У нее было кроткое, любящее сердце, — продолжал мистер Уикфельд, — и оно было разбито. Я знал, как оно нежно. Кто мог знать это лучше меня? Она горячо любила меня. Но счастлива никогда не была. Втайне изнывала она под гнетом горя. И вот когда отец в последний раз оттолкнул ее, много раз она молила его. Бедняжка, будучи слабого здоровья и постоянно в подавленном состоянии духа, зачахла и умерла. Она оставила мне двухнедельную Агнессу и седые волосы, которые, помните, вы видели у меня, впервые появившись у нас. Тут он поцеловал Агнессу. Любовь к дорогой крошке у меня была нездоровая, да и вся моя душа была больна. Но об этом я не стану распространяться, ведь я не о себе хотел говорить, а о ее матери и о ней самой. Какова вообще Агнесса мне излишне говорить, но я всегда находил, что на ее характере отразилась грустная история ее матери. Именно это я и хотел сказать вам сегодня, когда мы снова втроем после таких больших перемен. Ну, я кончил. Агнеса поднялась и, тихонько подойдя к фортепиано, сыграла нам несколько пьес, которые не раз бывало мы слушали в этой самой гостиной. — Вы снова собираетесь уехать за границу? — спросила меня Агнеса, перебирая пальцами клавиши. Я стоял подле нее. — А какого мнения на этот счет моя сестрица? — Я надеюсь, что больше не уедете. — В таком случае, Агнесса, я не собираюсь ехать. — Раз вы спрашиваете меня, мне кажется, я должна сказать, что вам не следует покидать Англию, — ласково проговорила Агнесса. — Благодаря все растущей известности и успеху вы имеете более возможности, чем раньше, делать добро. — И если ваша сестра может ждать, то это не значит, что время будет стоять на месте и ждать. — Тем, чем я стал, вы сделали меня, Агнесса, и вы это знаете лучше моего. — Я Тротвуд? — Да, Агнесса, дорогая моя девочка! — воскликнул я, наклоняясь к ней. Еще в момент нашей встречи мне хотелось сказать вам то, о чем я не переставал думать с тех пор, как умерла Дора. Помните, милая Агнеса, когда вы вошли в маленькую гостиную, вы указали мне рукой на небо? — Ах, Тротвуд! — ответила она с глазами, полными слез. — Такое любящее, такое доверчивое, такое юное существо! Могу ли я когда-нибудь забыть ее? — Так вот, сестрица, я часто потом думал о том, что такой, какой я вас видел в тот момент, вы были для меня и всегда. Всегда вы мне указывали высь всегда вели меня к добру, всегда старались направить меня к благородным целям. Она покачала головой и сквозь слезы улыбнулась той же спокойной, грустной улыбкой. И я так благодарен вам, Агнесса, так обязан, что не нахожу слов для выражения своих чувств. Хочу, чтобы вы знали. Я не знаю, как сказать вам, что в течение всей моей жизни я буду смотреть на вас, как на свою путеводную звезду. Что бы ни случилось, какие бы перемены ни произошли. Какие бы ни появились у вас новые привязанности, вы будете всегда моей путеводной звездой. Всегда я буду любить вас, как люблю сейчас. И всегда вы будете для меня утешением и поддержкой. Любимая сестрица, до самой моей смерти вы будете стоять перед моими глазами, указывая мне ввысь. Агнеса взяла мою руку и сказала что гордится мной и тем, что я сказал о ней, хотя, конечно, мои похвалы и преувеличены. Потом она стала тихонько играть, не сводя с меня глаз. Вдруг на ее лице промелькнула тень грусти. Это заставило меня вздрогнуть, но тень эта сейчас же исчезла. И она снова продолжала играть, глядя на меня со своей милой, спокойной улыбкой. Я возвращался в Дувр глухой ночью. За мной мчался вечер, как беспокойное воспоминание. Я думал о грусти, промелькнувшей на ее лице, и в сердце мое вкралась боязнь, что она несчастлива. Я не был счастлив, но мне удалось честно поставить крест на прошлом. Я только мечтал, что когда-нибудь, в таинственной будущей жизни, я буду любить ее неведомой на земле любовью, и тогда скажу ей... — Какую борьбу мне пришлось вынести здесь, любя ее?